Эта новость, немедленно распространившаяся по городу, разумеется, развеселила всех насмешников, которые радуются всякой неприятности, постигающей богатых монахов. Мы же с губернатором пожирели карталидянцев, но не хвостали знакомством с двумя отступниками. Глава 7. Жизба возвращается в свой замок Лириас о приятной новости, сообщенной ему Сипионом, и о реформе, которую они произвели в своем штате. Я провела неделю в Валенсии, вращаясь в высшем свете, и ведя жизнь графа или маткиза. Пектакли, балы, концерты, пиршества, разговоры с дамами, все эти удовольствия были доставлены мне сеньором-губернатором и сеньорой-губернаторшей,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 Благодетели мои наконец разрешили мне уехать, чтобы насладиться плодами их щедрости. И я отправился в Лирийс, весьма довольный своей поездкой. Ситион, с нетерпением дожидавшийся моего возвращения, очень обрадовался при виде меня. А я ещё усугубил его радость подробным рассказом о своём путешествии. "А ты, друг мой", сказал я ему затем.